Глава 4. Волоча медан по обочине и всматриваясь в сумерки, я снова и снова спрашивала себя: "На кой чёрт я согласилась на эту работу?" С каждым шагом идея наравнелась всё меньше, но я понимала: ещё один такой шанс может мне не выпасть. Кузнецов предложил полный пакет: и проживание, и питание, и неплохие деньги, и ноль секунд на размышления. Единственная причина, по которой он вообще обратил на меня внимание, было стечение обстоятельств. Обычно я в случайности не верила. В счастливое особенно, потому что везунчиком меня трудно было назвать. Каждую свою оценку, каждую сотенную купюру я зарабатывала с трудом. Найти деньги на дороге? Попасть под раздачу автоматов на экзамене? Неа, не про меня. И тут вдруг впервые в жизни я оказалась в нужное время, в нужном месте. Зайди я минутой позже, Кирилл Евгеньевич уже позвонил бы в кадровое агентство, и дверь в будущее захлопнулась бы прямо перед моим носом. Правда, в какое будущее? Кажется, я его немного переоценила, учитывая тех совранцов в офисе. У меня нет времени на ваши сомнения. Со смесью брезгливости и презрения сказал мне тогда Кузнецов, глядя, как я терзаю пальцами сумочку. «Да или нет?» «Если да, то вы подписываете соглашение, а не разглашение, и я ввожу вас в курс дела. Если нет, не тратьте мое и ваше время. Я... Где мне придется жить?» «В частном доме». «Только вы, я и... дети...» Перед глазами возникла сцена из кабинета ректора, и меня передёрнуло. Кровь прилила к щекам. Да перестанете вы краснеть или нет? он раздражённо хмыкнул. Есть у меня ещё персонал, и никто не собирается тащить вас в постель. Уж извините, юные анорексички не в моём вкусе. Я чуть не поперхнулась от возмущения, но уже через секунду осознала, что тот снисходительный взгляд которым Кузнецов пробежался по моему телу, гарантия безопасности. Пусть уж лучше хам, чем насильник. К тому же, человек публичный и вряд ли захочет марать имя в грязи. И дети. О, я отчётливо поняла, в кого они такие избалованные. Вообще-то я училась на преподавателя истории, оправдывалась я, пытаясь хоть немного оттянуть время и переварить предложение. Это даже не началка, средняя и старшая школа, а дети явно младше. Да или нет? Настойчиво повторил он. Я одыражно втянула носом в воздух и кивнула. Да, выпалила я громче, чем планировалось. Прекрасно. Катенька, занесите соглашение. От того, что я услышала, подписав бумаги, у меня глаза на лоб полезли. Но отступать было поздно. Он дал мне 3 часа на сборы, и уже к вечеру я должна была явиться на порог нового места работы. А от персоны вроде Кузнецова я ожидала коттеджа где-нибудь в элитном посёлке в двух шагах от МКАД. Но он решил поселиться рядом со своим гоночным треком. А поскольку балида у меня в гараже не наблюдалось, как собственно и самого гаража, дорога для меня встала в полтора часа электрички, полчаса поисков нужного автобуса, ещё минут 20 тряски в газеле под управлением лихача, благодаря которому я чувствовала себя шариком в детской погремушке, и ещё немного пешочком. Вечная слава создателям навигатора. Чемодан был дешёвым и метров через 100 отборного щебня, лишился левого колёсика и идти по трассе и умереть под бампером в мои планы не входило. Я стиснула зубы, подхватила багаж и двинулась дальше, упорно веря картографам, когда глаза так и не засекли ничего похожего на коттеджный посёлок, только бордовую полосу, похожую на забор. И то без намёка на крышу. Теперь, о, слава Кузнецова, о том, что я не в его вкусе, утешали слабо. Есть ведь не привередливая манньяке, или он не собирается со мной спать, всего-то расчленит и закопает под ближайшей сосной, и никто не услышит моих криков. Вообще-то я люблю природу. С удовольствием в старших классах ездила в лагерь на Валдае, а поход на первом курсе, сплав по горной реке на втором красотища. Ещё летом я собиралась в научный детский лагерь уже в качестве вожатой-аниматора. Но сегодня молчаливое и тёмное лесополоса справа от меня не внушало никакого желания полюбоваться природой, потому что если я заблудилась, если свернула не в ту сторону, или мой новый босс попросту передумал нанимать няню, и мне придётся ночевать тут в безлюдном месте. От одной мысли в спину лизнул неприятный холодок. Отведя взгляд, я прошла мимо очередного придорожного креста с венком. Или это место проклято, или здешние водители никогда не слышали о правилах безопасности. «Через сто метров держитесь правее!» Донеслось из моего кармана, и даже от этого механического голоса стало легче. Я послушалась, свернула на проселочную дорогу и увидела высокие кованые ворота. Да, тот самый бордовый забор. Видимо, мне всё-таки туда. Перевела дух, расстёрла онемевшие от тяжести пальцы и совершила последний марш-бросок. "Вы к кому?" сурово спросили меня из домофона. "Посмотрите наверх". Я подняла голову, демонстрируя лицо видеокамере, и подумала, что этот Кузнецов или параноик, или ему и вправду есть что скрывать. Я няня. Кирилл Евгеньевич меня нанял сегодня днём. Фамилия, имя, отчество. Боженова Елена Александровна, девяносто седьмого года рождения. Год рождения я не спрашивал. Обладатель угромового голоса, видно, не понимал шуток. Проходите. Ворота с жужжанием разъехались в стороны, и я наконец увидела дом. Он стоял в глубине, скрытый высоченными соснами. целый особняк и небольшая лужайка, окружённая, наверное, гектаром леса. Как там говорится, избушка-избушка, встань ко мне передом, да, у бабы-яги вряд ли бы хватило денег на трёхэтажные хоромы с колоннами, которые сделали бы честь любому дворянину XIX века. Но ощущения у меня были такие, словно я наткнулась на обиталище нечисти. Пахло влажной землёй, хвоей, По земле ползли клочки тумана. Хотелось крикнуть и бежать куда глаза глядят. С чемоданом помочь? Оклик за спиной чуть не внёс меня в список безвременно почивших. Сердце ухнуло в горло, и я машинально разжала пальцы, выронив багаж. Никогда не умела быстро реагировать в трудных ситуациях. Ей женщина, которая от стресса отпускает руль, и я относилась к ним К счастью, так я не научилась водить, поэтому просто стояла в полнейшем ступоре, вжав голову в плечи, пока в поле зрения не появилась махина в форме охранника, не меньше 2 м, огромные плечи, не лицо, глыба. Господи, вы напугали меня, я нервно хихикнула. Я думала, вы в доме. Вон моя будка. Без выражения произнёс он и кивнул в сторону ворот. Действительно, там была небольшая сторожка, и как я не обратила на неё внимания, не тратя времени на светские церемонии, мужчина поднял с земли чемодан, будто тот был пуст, и я не прогала на нём, пытаясь уметь все свои пожитки. Мне ничего не оставалось, как поспешить следом за стражем хозяйской безопасности. В холле большого дома было светло и тепло. Ноздри защекотал сладкий запах корицы, и я наконец немного расслабилась. Злые люди просто не могут любить домашнюю выпечку. Сырое мясо и ещё куда ни шло, но точно не плюшки. Только теперь я осознала, как замёрзла. В Москве было гораздо теплее, и я беззаботно доверилась календарному лету, надев только футболку. Но в сосновом лесу июнь ещё не наступил, и вечером это ощущалось. Особенно явно, и я позволила себе на секунду прикрыть глаза, пока кровь, разгоняясь, добиралась до кончиков пальцев. Но блаженство было коротким. Сверху, по широкой, украшенной фигурными балясинами лестнице, едва ли не кубарем, скатились весело визжа мои подопечные, а становились как вкопанные и уставились на меня. «А-а-а, это ты!» — разочарованно протянул мальчик. А это тётя из офиса. Меня зовут Елена Александровна, улыбнулась я. А вас? Я Софи, немного манерно сообщила девочка и склонила головку с выражением. Ну и как тебе такое? А я Мак, Мак, аккуратно переспросила я. Нет, Мак, Марк. Одно короткое слово заставило всех нас поднять головы. Кузнецов стоял наверху, на лестнице, окинул меня недовольным взглядом, потом спустился. Вы опоздали. Да, простите. Не сразу нашла нужный автобус от станции. Автобус? Удивился он. Ну да, у меня нет машины. Это как раз очевидно. Но почему вы не взяли такси? Я бы оплатила расходы. рассказать ему, что я понятия не имею, как всё это устроено, потому что никогда ещё не работала на богатых, а сначала расписаться в некомпетентности. Поэтому я неопределённо дёрнула плечом, извинилась и снова переключилась на детей. Вы покажете мне свои комнаты? Я изо всех сил старалась, чтобы голос звучал естественно, но под тяжёлым надзором Кузнецова это было нелегко. Не хочу Капризно заявила Софи: "Дай мне смузи. Ты теперь, значит, новая няня?" Марк поморщился. "Старая мне не нравилась. Она пахла старушатиной. Если ты тоже воняешь, тебя уволят. Ещё одно слово в таком тоне, и ты будешь всю ночь стоять в углу", прорычал Кирилл с такой яростью, что даже я порядком струхнула. Да, дети были избалованы, но я видела в этом только педагогический просчёт взрослых. Не их вина, что им было позволено хамить. Скорее всего, они даже не отдавали отчёта в том, что говорят грубо. Как и большинство пятилеток, просто по попугайски копировали то, что видели раньше, и явно не заслужили такой реакции. Марк поджал губы и упрямо смотрел на грозного мужчину. Софи Застыла на мгновение и разразилась плачем громким, надсадным и явно нацеленным проверить нас на прочность. Вряд ли она действительно перепугалась. Кирилл Евгеньевич вздохнул, потёр виски. Кажется, слышал это не в первый раз за сегодня. Дождался финальных аккордов концерта и твёрдо сказал: "Вы оба немедленно извинитесь перед Еленой Александровной сейчас же". Но Марк всё так же молчал, глядя из-под лобья, а Софи набрала воздуха для нового крика. "Разбирайтесь", бросил мне Кузнецов, развернулся и исчез на втором этаже, оставив меня посреди холла одну со своими детьми. Точнее, его это дети или нет, он пока сам не знал. Услышав в офисе его историю, я подумала, что это какая-то проверка на вшивость, шутка или что-то ещё. решила, что мой шеф до одури боится слива информации и хочет выяснить, как усердно я буду следовать нашему соглашению. Но он, судя по всему, сказал правду. Выходит, бывшая жена скрыла от него беременность при расставании, а спустя года возникла на пороге с близнецами и растворилась в тумане. Слишком много вопросов и нестыковок. Почему именно сейчас? Я бы ещё бы поняла Подкинь она двух пищащих новорождённых. Депрессия, все дела. Но через пять лет после родов. И он, правда, даже не подозревал. Так или иначе, спрашивать об этом я не могла. Кирилл Евгеньевич честно сообщил, что будет ждать результатов ДНК-теста и до тех пор гарантии дать не может. Если дети не его, разыщет бывшую. Если его, будет оформлять отцовство. но в детский дом их сдать не считают возможным. И одна только это подкупила меня. Поэтому, как бы меня ни распирало любопытство, я довольствовалась той версией её событий, что предоставила мне Кузнецов. И к тому же, даже без экспертизы я видела сходство между ним и Софи. Те же серые глаза, тёмные вьющиеся волосы. Если она не его дочь, то я китайский лётчик. Вздохнув, я поставила чемодан и посмотрела на сладкую парочку. Работы будет много, трудностей тоже. Но подсознательно я понимала: я им нужна. Да, не каждый обрадуется внезапно став отцом сразу двух малолетних бандитов. Только ведь с самим бандитом наверняка ещё хуже. Только вчера мама привела их в чужой дом, к чужому человеку и, наплевав на всё, сбежала. Конечно, теперь они обросли колючками, как дикобразы, и будут всячески протестовать. Судя по поведению, им и раньше не перепадало особого внимания. А уж с этим расчётливым, сердитым... «Кто тут хочет смузи?» — спросила я, старательно делая хорошую мину при плохой игре. «Показывайте кухню». «Вы, может, ещё не знаете, но я делаю лучший в мире смузи и с удовольствием научу того, кто будет мне помогать».